Командовать парадом буду я. Театральная площадь, улица Большая Дмитровка, Камергерский переулок, Тверская улица, Тверская площадь, Столешников переулок, улица Петровка, Рахмановский переулок, Трубная площадь. Эта глава начинается фразой Остапа Бендера неспроста. «Центр Москвы очень разный. Есть тихие жилые районы, есть занятые посольствами, есть почти целиком отданные торговли». Этот маршрут, пожалуй, самый репрезентативный. Он покажет Москву разную и при этом Москву лучшую. Здесь торговые улицы переплелись с парадными проспектами. На площадь выходят то театры, то административные здания. Много статуй, фонтанов, но сохранились и тихие дворики, если знать, в какую подворотню нырнуть. И жили во все времена здесь лучшие люди страны, первачи, стремящиеся к славе, много сделавшие для города и благодарна городам вспоминаемые. На этом маршруте командовать парадом будут они, первые люди города. Начать путешествие по персоналиям я предлагаю от памятника Карлу Марксу. Учение Карла Маркса было краеугольным камнем марксизма-ленинизма, по которому 70 лет жила наша страна. Кроме того, это самый большой памятник Москвы, самый большой каменный памятник. У скульпторов обязательным условием считается вырезать статую из монолита. Можно сделать из отдельных блоков, но это непрофессионально. Когда-то во Флоренции глыба мрамора сложной формы 40 лет лежала невостребованной. Никто из скульпторов не брался вписать в нее свою работу. Только Микеланджело рискнул и вырезал из этого куска Давида. Карл Маркс вытесан из единого куска гранита весом почти 200 тонн. Глыбу добыли в карьере под Днепропетровском и на стальном листе тащили по полям упряжкой танков. Затем тянули на специальной платформе двумя паровозами. А в Москве рассчитали от железнодорожной станции маршрут могучие автоплатформы, чтобы не продавить подземные туннели и линии метро. На площади над глыбы соорудили навес, в котором в 1961 году скульптор Лев Кербель с помощниками работал над скульптурой. Большой зал дворянского собрания, построенного Матвеем Казаковым в 1788 году, вмещал, по официальным данным, до трех тысяч человек. Правда, Александр Пушкин писал, «В зале благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу». Тесно, душно от свечей, но это придавало жара танцам и беседам. К началу XX века здание стало казаться дворянскому обществу недостаточно вместительным. и в 1908 году Архитектор Александр Мейснер надстроил третий этаж, полностью изменив фасады Казакова. И только от памятника Марксу можно увидеть сохранившуюся деталь. Для устройства клубного дома Благородное собрание в 1784 году купило у князя Василия Долгорукова Крымского усадьбу. Дом князя стоял буквой Г на углу улиц Охотный ряд и Большая Дмитровка. Матвей Казаков, перестраивая здание, на месте двора поставил Прямоугольный объем большого зала, сейчас его называют колонный зал, в обрамлении 28 каримских колонн искусственного мрамора. Треугольный фронтон зала на целый этаж возвышался над двухэтажными корпусами, стоящими вдоль улиц. После надстройки начала XX века остался торчать только самый верх фронтона, но от Маркса он виден. Соответственно, верхние окна колонного зала после перестройки стали глухими. К счастью, интерьеры благородного собрания работы Казакова сохранились. Считается, что именно в колонном зале лучшая акустика для исполнения классической музыки. А когда здесь собирался цвет российского дворянства, вряд ли думали об акустике. Просто знали, что это самый красивый зал Москвы. Он строго изыскан, все линии гармоничны, нет лишней лепнины и позолоты, только два яруса люстр и бесчисленные пары вальсирующих в ярких платьях и мундирах. С учреждением новой столицы на берегах Невы Москва по-прежнему оставалась местом встречи русского дворянства. Петербург стоял на краю империи, слишком далеко от дворянских землевладений, а Москва расположена посередине русских земель, поэтому сюда на зиму съезжались помещики со всех соседних губерний. Центром, объединяющим пеструю дворянскую массу, было Московское благородное или дворянское собрание. Здесь встречались на балах, и концертах без различия чинов и классов, и вельможи, и мелкопоместные дворяне, и статсдамы, и скромные провинциальные невесты, приехавшие в Москву искать жениха. Блестящая гвардейская молодежь налетала сюда из Петербурга, первопрестольная славилась невестами. Балы в московском дворянском собрании Петр Вяземский называл настоящие съезды России. Балы проходили с октября до марта два раза в неделю, а в пост заменялись концертами предоставив документ о благородном происхождении дворянин приобретал годовой билет с правом посещения собрания в любое время Мужчинам он находился пятьдесят рублей домом в двадцать девицам в десять впрочем можно было приобрести разовые билеты а на балкон на некоторые мероприятия допускались лица любых сословий но прилично одетые кроме колонного зала внутри здания были обширная столовая библиотека комнаты для игр карты пристрастия многих поколений московских дворян. В благородном собрании проходили дворянские съезды, на которых избирались представители в дворянское самоуправление, назначались опеки над разорившимися и умалишенными, выделялись средства на сословные благотворительные учреждения. Служба в органах дворянского самоуправления не считалась перспективной и престижной, но была для молодежи ступенькой в карьере, а для опытных чиновников – возможностью оставаться в кадровом резерве. Театральная площадь уникальна. Это срез Москвы. Когда-то на чествовании одного крупного общественного деятеля оратор сказал, что Москва стоит на трех китах. Университете, Малом театре и Эрмитаже. Собрание проходило в ресторане Эрмитаж. Этот ресторан мы увидим в конце маршрута. Но так можно было сказать про ряд заведений. Прага, Метрополь, Славянский базар также устраивали банкеты, приемы и чествования. Все московские киты расположены рядом с театральной площадью. Университет в трех шагах, малый и большой театры на прежнем месте, лучшие гостиницы, рестораны, магазины вокруг. Также с площади видны здания Старой Думы, Новой Думы и органов государственной безопасности. Я застал время, когда считалось, что самая правильная московская речь у артистов Малого театра. Малый театр вообще считался эталонным. классической школа игры, в репертуаре весь Островский, отечественный Шекспир, Здание театра – самое старое театральное здание Москвы. Малый театр несколько раз модернизировали внутри, но фасад, выходящий на театральную площадь, всегда оставался неизменным, таким, каким его создал в 1824 году архитектор Осип Баве. В 1813 году для восстановления после пожара Москва была поделена на четыре участка, каждый из которых возглавил архитектор с помощниками. Осипу Баве достался самый центр. Китай, город Тверская, Арбат, Новинский бульвар и Пресня. Через год Осип Баве, как самый достойный и способный из архитекторов комиссии, был назначен ответственным за строительство всех общественных и административных зданий Москвы. Так что мы вправе называть его главным архитектором города. Баве утверждал фасады, строил сам и, главное, перепланировал ключевые городские площади. Театральная площадь была спланирована Осипом Баве. Понятно, что за 200 лет здания выросли, изменились но стоят по линиям, проведенным Баве. Единственное здание, не перестроенное, и поэтому ставшее памятником легендарному Зодчему Малый театр. Увековечить память даже общепризнанному гению иной раз оказывается сложно. Сразу после смерти драматурга Александра Островского в 1886 году Общество русских драматических писателей основало фонд для создания памятника Островскому. Через несколько лет появилось общество имени Островского, который также собирал деньги на памятник. Две организации собрали по 50 тысяч рублей, но никак не могли договориться, кто из них займется памятником. В 1922 году Малый театр попросил Совет народных комиссаров установить статую драматурга у здания театра. В 1923 году праздновали столетие со дня рождения Островского, но смогли только установить закладной камень на месте будущего монумента. В 1926 году по проекту Федора Шехтеля сложили постамент, и только в 1928 году скульптор Николай Андреев представил скульптуру в гипсе. Долго не могли выбрать литейную мастерскую, которая согласилась ботлить памятник за минимальную цену. В итоге за работу взялась литейная мастерская Карла Меглиника в Ленинграде. Но из-за дождливого лета формы не сохли, печь мастерской не выдержала нагрузки и развалилась, к тому же мастерской еще и отключили электричество из-за неуплаты. В общей сложности отливка скульптуры заняла целый год. И в Москву бронзовый Островский прибыл только в мае 1929-го. Автор Николай Андреев на открытии монумента не присутствовал, так как при наблюдении за отливкой скульптуры в Ленинграде он заболел воспалением легких. Когда Андреев наконец увидел памятник, он показался скульптору излишне оголенным, и по рисунку скульптора вокруг него возвели небольшую ограду. Позже ограду заменили на железные пузатые столбики с цепями. Большой театр также построил в 1824 году Осип бав но его здание сгорело в 1853 году. Пожар длился три дня, в результате от театра остались стены и колонна портика. Через три года архитектор Альберт Кавас восстановил большой, сохранив восьмиколонный портик, но увеличив здание в высоту и переработав архитектурный декор. У Баве Аполлон на фронтоне управлял тройкой коней, вылепленных из гипса Степаном Пименовым. Пименов же сделал упряжку Аполлона для фасада Большого Александринского театра в Санкт-Петербурге. На новом здании Московского Большого театра архитектор Кавас поставил не тройку, А квадригу и не гипсовую, но медную, работы скульптора Петра клодта Клотт лепил лошадей со знанием дела. Реставраторы рассказывали, что у медных лошадей на Большом театре даже задние зубы сделаны с потертостями от узды. Это античная традиция. Пусть статуя стоит высоко и часть ее не видна, но сделать ее надо полностью и отполировать даже закрытые детали. Большой театр несколько раз ремонтировали, чинили и Аполлона с конями. Во время последней реставрации, в 2010 году, Аполлону вернули потерянный лавровый венок, пряжку на плаще и дополнительно прикрыли его фиговым листком. Для того, чтобы увидеть старого Аполлона, не нужно залезать в фотобанк. На 100 рублёвой купюре бог Солнце изображен без фигового листка и венка. Самый известный артист Большого театра Федор Шаляпин. Он прославился завораживающим голосом, феноменальной харизмой и баснословными гонорарами. Директор Императорского театра Владимир Телековский говорил, что Леонид Собинов, как и все выдающиеся певцы, имел определенный предел, до которого можно было поднимать цены на билеты. Поднимешь чуть выше, смотришь, довольно большой недобор. А у Шаляпина, Какие цены не назначай, все равно зал полон. Шаляпин начинал петь в Тифлисе, получая 150 рублей в месяц. Такой была в то время зарплата офицеров и врачей. В 1895 году его пригласили в столичный императорский Мариинский театр, где предложили контракт на три года и уже 200 рублей в месяц. В 1896 году Савва Мамонтов уговорил певца переехать в Москву в свою частную оперу. предприниматель заплатил Мариинке отступные А Шаляпину предложил фантастические 7200 рублей в год. Именно в опере мамонтова раскрылся талант великого певца. И в 1899 году Шаляпин перешел в императорский Большой театр, потребовав 10 тысяч рублей за сезон. Такова была в то время зарплата министров, директоров банков и градоначальников. Через три года Шаляпин получал уже 40 тысяч за сезон, а по третьему контракту тысяч рублей в сезон при очень ограниченном числе выступлений. В это время ложи в Большом театре стоили от 8 до 30 рублей, на утренние представления в два раза дешевле. На спектакле с участием Шаляпина несколько дороже. Кресла в первом ряду шли по 6 рублей, дальше от 5 до 2 рублей, места на галерке продавали за 85 и 55 копеек. Билетами театральные расходы не ограничивались. Вы могли не идти в буфет но вам надо было оставить 20 копеек гардеробщику за хранение верхней одежды. В свой бенефис в Большом театре Шаляпин выставил билеты на галерку по 30 копеек, а кресло портера продавал по 100 рублей, и все билеты были проданы. После этого бенефисного спектакля комики варьете, загримировавшись с Шаляпином, распевали на мотив на земле весь рот людской куплеты, который потом и сам он, смеясь, певал дома перед приятелями. Я на первый бенефис 100 рублей за вход назначил, москвичей я одурачил. Деньги все ко мне стеклись. Есть московская легенда, что Шаляпина после спектакля вызывали до 20 раз. Сначала он выходил в гриме, затем переодевшись, последний раз уже в шубе, но публика не отпускала. Молодежь распрягала лошадей и на руках волокла саня артиста до его дома. Билеты в Большой театр контролировали перекупщики. Знаменитый сыщик Аркадий Кашко... Возглавив в 1908 году московскую сыскную полицию, сначала разобрался с серьезными преступлениями, а в 1910 году занялся перекупщиком билетов. Через три месяца розыска полиция арестовала главу спекулянтов по кличке Король. Оказалось, что у главного билетного барышника оседало до 15 тысяч рублей в год. Савва Мамонтов, раскрывший и огранивший в своей частной опере Шаляпина, считался в Москве конца XIX века чуть ли не главным авторитетом в вопросах искусства. Принесут ли картины? Найдут у антиквара старинный шкаф? Появится ли доморощенный музыкант или просто красивая девушка? Сразу появлялась мысль. Непременно надо показать Савве Ивановичу. Перед Всероссийской выставкой 1896 года в Нижнем Новгороде Императорская академия художеств попросила Мамонтова, как сейчас бы сказали, стать куратором художественного отдела. Чтобы украсить выделенный павильон, Мамонтов заказал Михаилу Врубелю два гигантских полотна полукруглой формы, принцессу Грёзу и Микулу Селениновича, закрыть в торцах пустые места под крышей. Комиссия Академии одобрила выбор картин и скульптур, а вот работы Врубеля забраковала. Упрямый меценат выставил полотна в отдельном помещении за свой счёт, а на строящемся здании гостиницы «Метрополь» выделил место, для керамической копии «Принцессы Грёзы». Это керамическое панно – самое большое произведение художника мирового уровня, доступное публике в Москве круглосуточно. Гостиницу «Метрополь», открывшуюся в 1905 году, надо рассматривать неторопливо. Это целый комплекс – гостиница рестораны, кинотеатры, выставочные залы. А сначала Мамонтов планировал и оперный театр здесь разместить. Задумал предприниматель со свойственным ему размахом, Поэтому и украшено здание богато. В гостинице соединились проекты архитекторов Льва Кекушева и Вильяма Валькотта. Под карнизом тянется фриз из 23 майоликовых панно художников Александра Головина и Михаила Врубеля. Решетки балконов рисовал архитектор Мариан Перетяткович. Брельеф вылепил скульптор Николай Андреев. Это был первый большой заказ для молодого скульптора Андреева. Возможно, без идиллических На яд пастушков и фавнов на Метрополе не было бы в Москве памятников Гоголю и Островскому работы этого мастера. Философ Фридрих Ницше был моден в России в конце XIX века. И на Метрополе поместили керамическую полосу с цитатой из книги «По ту сторону добра и зла». «Опять старая истина. Когда построишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему». Керамическую надпись выполнил художник Сергей Чихонин. А вот кто предложил эту фразу? Возможно, сам Савва Мамонтов. В его жизни были удачи и падения, предательство друзей. В цитировании Ницше есть ирония, ведь в подлиннике фраза звучит несколько по-другому. Скверно. Опять старая история. Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом научился кое-чему, что следовало знать, приступая к постройке. После революции слова Ницше заменили другим высказыванием. Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала в и Ленин. С театральной площади мы пойдем на Большую Дмитровку, где стоит здание первой московской электростанции, Георгиевской. Электростанция заняла место упраздненного после пожара 1812 года Георгиевского монастыря. Протяженное одноэтажное здание электростанции в русском стиле построил в 1888 году архитектор Владимир шер Внутри стояли четыре паровые машины мощностью по 200 лошадиных сил. Историки техники посчитали, что когда станция вышла на максимум вырабатываемой электроэнергии, она питала 25 тысяч ламп накаливания и десяток лифтов. Крупнейшими потребителями были Большой и Малый театры, Московский университет, магазины и рестораны неподалеку везть без потерь, поставлять постоянный ток можно было только на километр но расположение станции оказалось не самым удачным. В центре Москвы сложно было обеспечить станцию в большом количестве водой, мазутом, да и расширяться некуда. Поэтому, когда заработала электростанция на Раушской набережной, Георгиевскую станцию закрыли. В длинном, одноэтажном здании электростанции устроили гараж, а в 1985 году открыли выставочный зал «Новый Манеж». С Большой Дмитровки мы свернем в Камергерский переулок и увидим удаляющегося быстрыми шагами бронзового Сергея Прокофьева. Все правильно. Шестикратный лауреат Сталинской премии должен идти на парадную улицу Горького. Памятник работы скульптора Андрея Ковальчука поставили в 2016 году. Композитор Сергей Прокофьев уехал после революции из России. Его сыновья вспоминали парижскую жизнь. Квартира не огромная, но на чердаке Прокофьева снимали дополнительно три комнаты. В одной были сложены чемоданы, в другой жил секретарь композитора помогавший переписывать ноты, а третью занимала домработница. Одно время домработницей работал китайский студент. У Прокофьева был автомобиль. Летом ездили в две машины с семьей художника Василия Шухаева путешествовать. Снимали виллу на побережье. При этом Прокофьев говорил, что в Европе ему не хватает музыкального воздуха. Он вернулся на родину с женой Испанкой и двумя сыновьями в 1936 году. Шухаевы вернулись в союз одновременно с Прокофьевыми и почти сразу же были отправлены в лагеря на 8 лет. Жена самого Прокофьева была посажена позже. В 1948 году она получила 20 лет лагерей. Но к этому времени композитор ушел из семьи. Он встретил 23-летнюю студентку литературного института. Квартиру Прокофьев оставил первой жене и детям, а сам жил на даче или у второй жены. Родители его второй жены занимали две комнаты из трех в коммунальной квартире в Камергерском переулке. В этом доме в 2008 году открыт мемориальный музей Сергея Прокофьева. Мы все помним, что основателями Московского художественного театра являлись Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко. Но когда денежные дела театра зашли в тупик, третьим директором МХТ стал предприниматель Савва Морозов. И он не только финансировал. Ольга Книпер писала Антону Чехову. сава Морозов повадился к нам в театр. Ходит на все репетиции, сидит до ночи. Волнуется страшно. Я думаю, что он скоро будет дебютировать, только не знаю в чем». сава заказывал и монтировал декорации, оплачивал костюмы. В детстве у Морозов была страсть к иллюминациям, фейерверкам. Затем, став химиком, организатором различных производств, он продолжал интересоваться освещением и электричеством. В художественном театре Морозов лично разработал сложную систему освещения сцены. На газетной карикатуре начала XX века в ВОЗ художественного театра тянут три фигуры с хорошо узнаваемыми лицами – Станиславский, Немирович Данченко и Морозов. Филитонист Влас Дорошевич в крупнейшей газете «Русское слово» издевался. Купец подбирал красный звон в пьесах, где звонить требуется, заведовал электрическими лампочками, делал дождь и хорошую погоду, вообще был, так сказать, директором эффектов и был тихо счастлив, половину успеха приписывая себе. Только Станиславский, которому тоже иногда купечество в глаза тыкали, поддерживал Морозова. Понимал, что такого помощника и деятеля баловница судьба посылает раз в жизни. Савва Морозов выстроил для театра новое здание в Камергерском переулке, потратив около 300 тысяч рублей своих денег. Как русское искусство дождалось Третьякова, так и русский театр дождался своего Морозова. сам Морозов арендовал на 12 лет у Георгия Леонозова здание в Камергерском переулке с правом его перестроить. С марта по октябрь 1902 года, уникальная скорость, архитектор Федор Шехтель создал новый театр. Для надзора за строительством Савва Морозов временами даже ночевал на стройке. Полностью переделать фасад не было ни времени, ни средств. Морозов театр поддерживал, но лишнего вкладывать не хотел. Шехтель использовал существующий фасад, добавив детали модерна. Оконные рамы с клетчатой растекловкой, фонари-светильники кубической формы, дверные ручки текущей формы. Один из входов, а модерн любит асимметрию, облицевали керамической плиткой и украсили горельефом море Житейское из тонированного гипса скульптора Анны Голубкиной. На фронтоне театра помещена эмблема театра – «Чайка», также нарисована архитектором Федором Шехталем. Сегодня удивительно узнавать, что Станиславский не любил и не понимал пьесы Чехова «Чайка». После провала Иванова Чехов не собирался писать пьесы. Анимирович Данченко убеждал Чехова, что его должен ставить литератор со вкусом, И в то же время сам умелый режиссер, то есть сам Немирович Данченко, драматург, режиссер и театральный педагог. Тогда и зрители увидят скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы. Уговаривать пришлось даже Станиславского. После первого прочтения «Чайки» Станиславский нашел ее странной, несценичной, монотонной и скучной. В течение многих вечеров Немирович Данченко объяснял ему прелесть произведения Чехова. Станиславский раз за разом перечитывал пьесу, но она по-прежнему казалась ему скучной. Плутона, намеки, обыденные разговоры – как это далеко от любимого Шекспира. Станиславский не понимал сначала тонкого психологизма «Чайки». Так Станиславский представлял Тригорина франтом, одорно постаревшим Дон Жуаном, качающимся в качалке, когда женщина говорит ему о любви. Чехов морщился от таких грубостей. «Чайку» Станиславский и Немирович Данченко поставили вдвоем, и она стала началом триумфального шествия Чехова по театральным подмосткам. А сама «Чайка» взлетела на занавес МХТ и стала эмблемой театра. При этом именно драматургия Чехова принесла художественному театру всемирную славу. Все свои достижения новый театр получил возможность полностью показать и развернуть именно в пьесах Чехова. Станиславский говорил, что сотни раз выходил на сцену в пьесах Чехова и каждый раз открывал в его произведениях новые глубины или тонкости. Станиславский играл Тригорина, надевал для роли самый элегантный костюм, белые брюки, белый жилет, туфли, белую шляпу и делал красивый грим. Чехов посмотрел спектакль, остался доволен. Чудесно, чудесно. Только надо дырявые башмаки и брюки в клетку. Константин Сергеевич недоумевал. Это шутка, чтобы отвязаться или насмешка? Как же так? Тригорин, знаменитый автор, любимец женщин, Через год Станиславского осенило. Тригорин действительно ходит в клетчатых брюках. Это девичьи фантазии заречных делают из модного писателя красавца. В 1960 году объявили конкурс на памятник Чехову для Москвы. В 1962 году художественно-экспертный совет Министерства культуры из 37 проектов выбрал работу Михаила Аникушина. Ставить памятник Антону Чехову собирались на Страстном бульваре. После памятника Пушкину появилась традиция ставить в торце бульвара монументы. Так появились памятники Гоголю, Тимирязеву, Грибоедову. Позже на Страстном появится изображение Высоцкого, Рахманинова и Твардовского. А в 1960 году место еще было. Михаил Аникушин на протяжении всей жизни работал над образованием Пушкина, Чехова и Ленина. В его мастерской стояли десятки моделей этих деятелей русской культуры. Причем коллеги вспоминают, что некоторые модели были голые. Скульптуру важно было добиться анатомической точности и потом одеть героя. Установка памятника все откладывалась, и скульптор перерабатывал образ. Наконец он вырезал на глине дату – 1987 год, и отдал скульптуру в отливку. Этот памятник поставили в 1989 году, но не в Москве, а в городе Чехове. Когда же в 1998 году праздновали столетие МХТ, Михаил Аникушин уже умер, но из его многочисленных работ выбрали самого выразительного Чехова для Камергерского переулка. Памятник Чехова установили на фоне глухой стены, оформленной как театральный задник. Антон Чехов – самый востребованный на российской сцене драматург. И самый известный русский драматург на Западе. Ставит не только пьесы, но и прозу писателя. Вместе с чайками и сестрами на афишу попадает и дама с собачкой. А Никушинский Чехов задумчив, углублен в себя, отстранен. Хрупкий образ должен и передать тонкую душевную организацию писателя и напомнит о съедавшей его болезни. Хотя живой Чехов любил общество, розыгрыши. Однажды приехал в дом, где его не знали. Под видом жениха общий знакомый. Говорил, что очень любит свою невесту и страшно боится, как бы не расстроился их брак так как он просит с женой 30 тысяч, а дают только 25. А в 2014 году в Камергерском переулке поставили памятник Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу Данченко. Скульптор Алексей Морозов изобразил создателей художественного театра тепло одетыми в небрежных артистических шарфах. Они словно совершили восхождение и с вершины горы обозревают окрестности. По плану реконструкции Москвы 1935 года собирались замкнуть бульварное кольцо в Замоскворечье, чтобы превратить его действительно в кольцо, и пробить центральное полукольцо на месте Большого Кисловского, Газетного и Камергерского переулков и Кузнецкого моста. Новые здания строили по запланированной в 1935 году новой красной линии, поэтому ширина Камергерского переулка у Тверской улицы составляет 38 метров. И эти здания показывают, насколько широким должно было быть центральное полукольцо. Ширина Камергерского переулка у Большой Дмитровки сохранилась старая, 16 метров. По линии центрального полукольца успели построить здание МВД в газетном переулке и здание Министерства безопасности в Фуркасовском переулке. Вход в Камергерский переулок фланкируют огромные корпуса, построенные в 1940 году на Тверской улице архитектором Аркадием Мордвиновым. Проект застройки Тверской улицы выполнил Алексей Щусев. Но во время скандала с гостиницей Москва у Щусева отобрали ряд проектов, и главным архитектором Тверской стал Мордвинов. Мордвинов возвел 5 зданий, они первое время назывались корпусами А, Б, Ц, Д и Е, Причем буквы соответствовали времени строительства, а не расположению на улице. До реконструкции от охотного ряда до Тверской площади по правой стороне было 22 домовладения. В каждом стояла по несколько корпусов, многие с печным отоплением, без водопровода и канализации. Их заменили два здания в стиле арт-деко, каждая по 250 метров длиной. Дома напоминают итальянский палаццо мощным карнизом, аркадой на тонких колоннах, выделены темным каменем-базой. Из классицизма сюда пришли липные фризы, замковые камни, объединение окон в блоке ордерными элементами. Часть зданий на Тверской строилась скоростным поточным методом. Разные части здания возводили отдельные специализированные бригады. На площадку привозили готовые заводские элементы, лестничные марши, перекрытия, керамические барельефы. Но стены здания выводили из кирпича вручную, а затем штукатурили. Впервые в Москве использовали два больших подъемных крана. На сооружении корпуса А работал поворотный кран «Вольфа», привычной нам конструкции. Кран корпуса Б был оригинальным. Две высоких в 43 метра мачты установили на Тверской площади и в Камергерском переулке. Между мачтами натянули тросы, по которым вдоль стольплощадки каталась тележка с крючком. Подворье Савина-Сторожевского монастыря возвел на Тверской улице в 1907 году архитектор Иван Кузнецов. Кузнецов украсил здание выразительными, слегка утрированными деталями русской архитектуры XVII века. Тягучими арками, висячими гирьками, высокими шпилями, украшенными изразцами окнами. При расширении Тверской улицы добротные здания не сносили, а передвигали внутрь квартала. Пять корпусов по дворе весом более 24 тысяч тонн решили передвинуть вглубь квартала. Для этого направленным взрывом уничтожили трехэтажный корпус, не представляющий ценности. Выкопали котлован, уплотнили грунт и в 1938 году по рельсам передвинули старинное здание. Так, за спиной корпуса Б оказалось Савинское подворье. Чтобы осмотреть подворье, надо пройти в арку посередине Мордвиновского здания. Вы увидите яркий фасад, когда-то выходивший на Тверскую улицу. Обязательно загляните в арку самого подворья, чтобы не пропустить внутренний двор-колодец комплекса. В левом конторском крыле подворья Александр Ханжонков устроил первую московскую киностудию. Тогда говорили ателье. На первом этаже разместилась контора и небольшой кинозал. В подвале устроили лабораторию для снятия копий и изготовления титров к иностранным фильмам. Ханжонков начинал как продавец оборудования и зарубежных картин. Его первые оригинальные фильмы – видовые. Так тогда называли документальные ленты. Ханжонков снимал Кремль и строительство окружной железной дороги. Затем попробовал запечатлеть стендап на сцене парка «Сокольники», но у комиков оказались отрезаны головы. Сюжетную фильму задумал, когда встретил на даче цыган и был очарован их пением и колоритным видом. Фильм назывался «Драма в таборе подмосковных цыган» и был крайне неудачен. Оказалось, что прекрасные танцоры зажимаются перед камерой. В следующих постановках Анжонкова участвовали актеры из труппы введенского народного дома. Скоро стало понятно, что для съемок необходим павильон. Решили строить здесь же, на заднем дворе Савинского подворья. Но так как земля принадлежала Савино-Старожевскому монастырю, нужно было получить согласие Можайского епископа. А он считал кинематограф делом греховным. Договорились показать ему фильмы в ателье. Архиерей поставил условие, что в зале будут только он, Ханжонков и киномеханик. Для показа выбрали программу детского сеанса английский фильм черная красавица где разбойники похищают ребенка собака отвязывает хозяйскую лошадь по кличке черная красавица и животные вызволляют дитя видовую картину нил ночью снятую с парохода и собственную съемку кремля монах видел кино впервые он прослезился и со словами «Да чего же господь может умудрить человека благословил строительство съемочного павильона успех пришел когда в 1909 году Телье Ханжонкова выпустила короткометражки на русскую тему «Выбор царской невесты», «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба» XVI столетия, «Ванька Ключник». Картины длились 15 минут, состояли из четырех-пяти сцен и снимались за два съемочных дня. Один день – павильонная съемка, следующая – натура. Костюмы и декорации рисовали по историческим картинам Маковского. Русская история в начале XX века была в моде. Здание Моссовета также передвинули в 1939 году на 13,5 метров. Моссовет занимал трехэтажный дворец генерал губернатора Москвы Захара чернышова построенный в 1782 году архитектором Матвеем Казаковым. После смерти чернышова здание выкупило казна и его использовали как резиденцию генерал-губернатора. После революции в нем разместили Моссовет. Но дворец XVIII века, не соответствовал масштабам новой магистрали, и в 1945 году архитектор Дмитрий Чичулин надстроил старинный дом двумя этажами и полностью переделал фасад. Мощный карниз разделил старинную и новые части. В этом карнизе скрыли металлическую стяжку. На карнизе стоит восьмиколонный портик. Нижний объем украсили пилоны с аркой входом. Новые этажи столь высоки, что пятиэтажное здание Моссовета оказалось выше, стоящего рядом семиэтажного жилого дома. Чтобы старинные стены выдержали вес надстройки, внутри здания в перегородке вмонтировали 24 стальные колонны. Тема маршрута обязывает, чтобы к каждому объекту были применимы слова «самый», «главный», «первый». Памятник Юрию Долгорукому, поставленный в 1954 году, стал первым советским монументом нереволюционеру, прогрессивному мыслителю или писателю, о старинному государственному деятелю – князю. До этого древолюционную историю, наоборот, стирали. Стоявший на этом месте с 1912 года памятник герою русско-турецкой войны генералу Скобелеву сломали в 18 -м. Памятник Долгорукому задумали в 1947 году, когда праздновали 800-летие Москвы. Посередине пустой площади поставили камень с надписью «Здесь будет поставлен памятник основателю Москвы, Юрию Долгорукому. Говорят, мальчишки из соседних домов расстроились, что камень водрузили ровно по середней площадке, где они гоняли мяч. Памятник основателю города поручили делать скульптуру Сергею Орлову, мастеру малой формы, работавшему в фарфоре. На одной из выставок фарфоровая композиция Орлова приглянулась послу США Авереллу Гариману, и министр иностранных дел Вячеслав Молотов распорядился подарить скульптуру послу рассказывают что Орлов возмутился таким самоуправством, у него на статуэтку были другие планы, и даже написал жалобу в ЦК. История кажется выдуманной, но как еще объяснить, что статую перед Моссоветом поручили изваять скульптору, не имевшему опыта создания монумента. Однажды по Тверской улице ехали в санях Владимир Гелировский и Антон Чехов. Друзья направлялись гиляровскому в Столешников переулок. На Тверской снег напилыну стаял, и лошадь часто делала остановки, собираясь силами. Друзья воспользовались такой паузой и на Пушкинской площади в придорожной лавке купили моченый арбуз, завязанный в толстую бумагу. Бумага стала промокать и мокрые руки мерзнуть. Чтобы не выбрасывать арбуз, решили отдать его городовому, которого заметили на Тверской площади. Геллеровский поманил постового. Увидев форменную фуражку Министерства народного просвещения, тот отдал честь. Геллеровский протянул арбуз и начал говорить. «Держи, только оста...» Не успел он сказать «течет», как вмешался Чехов. «Осторожнее, это бомба, неси ее в участок». На следующий день Гелировскому рассказывали, что городовой послушно отнес бомбу в часть, где был переполох. Пока не пришел брандмейстер, пожарный содрал бумагу и, не слушая протесты полицейских, понес вещдок себе на квартиру, чтобы съесть его. Тверская полицейская часть, куда в рассказе Гелировского понес опешивший городовой моченый арбуз, находилась в глубине Тверской площади. здание венчало венчала пожарная каланча. Здесь же размещались и пожарные. Полицейскую часть после Октябрьской революции снесли. И на ее месте в 1928 году по проекту архитектора Сергея чернышова построили здание для Института Владимира Ильича Ленина. Здесь хранили и изучали ленинские документы. Хранилище было построено внутри здания на отдельном фундаменте, защищено от сырости, пожара, землетрясений и бомбежки. Для особенно ценных документов фирма Круппа соорудила подземный стальной бункер-сейф. В 1940 году площадь перед фасадом Института Владимировича Ленина украсили лестницами с билюстрадами и фонтанами и поставили памятник Ленину работы Сергея Меркурова. Сергей Меркуров – один из ярчайших мастеров первой половины XX века. Но у его памятников сложная судьба. Его штатские работы не подходили по духу молодому советскому государству. И памятник Достоевскому с Цветного бульвара переместили во двор больницы, где родился писатель. А память Льву Толстому с Девичьего поля передвинули во двор музея. А его многочисленные изображения Ленина и Сталина пострадали после исчезновения Советского Союза. Не пропустите памятник перед Институтом Ленина. Это блестящая работа крупнейшего скульптора XX века. На углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки я всегда поворачиваю направо, чтобы отдать дань уважения инженеру Владимиру Чаплину. Без Чаплина у нас не было бы гениального архитектора Александра Мельникова. Инженер Владимир Чаплин и архитектор Владимир Залеский основали в 1895 году торговый дом «Залеский и Чаплин», который занимался установкой систем отопления и вентиляции. Всего до революции фирма обслужила полторы тысячи домов. Крупнейшими заказчиками фирмы были политехнический музей, университет, музей изящных искусств, Сандуновские бани, гостиница «Метрополь». Ресторан «Эрмитаж» и «Марфа-Мариинская обитель». Компаньоны возвели в 1902 году дом на Большой Дмитровке. Первый этаж предоставили магазинам. На втором этаж жил Залесский, на третьем – Чаплин. Две квартиры на четвертом этаже сдавали. Контора торгового дома «Залесский и Чаплин» располагалась в отдельном здании в глубине участка. Там же стояли гараж и мастерские. Константин Мельников родился в семье дорожного рабочего. Семья жила на окраине родители имели возможность держать корову и продавали молоко путь к образованию для мальчика начался когда знакомая молочница отвела чисто одетого три летнего константина в знакомый дом куда она возила молоко чтобы господа посмотрели владимир чаплин попросил константина срисовать печную заслонку сложной формы инженеру приглянулся талантливый подросток он ввел его в свою семью нанял учителей для занятий через несколько лет Константин Мельников поступал в Московское училище живописи-вояния и изотчества. Он успешно сдал все экзамены, кроме русского языка, и Владимир Чаплин еще год оплачивал репетиторов, чтобы его подопечный выдержал вступительный экзамен. Благодетель считал, что его протеже должен получить серьезную профессию, а Мельникова вовлекла живопись. Поэтому он окончил сначала отделение живописи, а затем все-таки отделение архитектуры. Не так давно... Небольшой двор рядом с бывшим домом Чаплина назвали сквером Майи Плесецкой. Последовательность такая. В 2005 году снесли стоявший на этом месте дом. В 2013 году на образовавшейся глухой стене дома 16 по Большой Дмитровке бразильский уличный художник Эдуардо Кобра нарисовал граффити. Художник изобразил Майю Плесецкую в образе одетты из балета «Лебединое озеро». В 2015 году двор получил имя Майи Плисецкой и был украшен клумбами, а в 2016 году в сквере поставили девятиметровую скульптуру балерину на этот раз в роли Кармен. Ваял Челябинский скульптор Виктор Митрошин. Митрошин познакомился с Плесецкой, когда она выбрала его статуэтку в качестве приза для международного балетного конкурса Майя. Митрошин также автор статуэтки приза Золотой орел» конкурса кинематографистов. Скульптор дружил с Плисецкой выполнил несколько ее изображений еще при жизни балерины и по ним создал статую для Москвы. Привычка скульптора-ювелира работать с настольными статуэтками повлияла на выбор техники при изготовлении уличной скульптуры. У Кармен тщательно проработана фактура платья, натуралистически очерчены пряди волос и лепестки розы-заколки. Столешников переулок сегодня называют самой дорогой улицей Москвы по стоимости товаров в местных магазинах и сравнивают по дороговизне с Елисейскими полями в Париже. В Столешниковом переулке с 1886 по 1935 год на третьем этаже четырехэтажного дома постройки 1874 года жил писатель Владимир Гелировский. Думаю, многие из вас, как и я, зачитывались книгой Гелировского «Москва и москвичи». Как вкусно он описывал селяночки со стерлядкой, нагуленной, живенькой, как золото желтой. Какие у него колоритные уличные сценки. В первый же год жизни, в первопрестольной, увидел он телегу картошки на трех колесах. Четвертое подкатывал старичок-огородник. Другой, явно просто прохожий, плотный, бородатый мужчина, в поношенном пальто и высоких сапогах, поднимал угол телеги. Молодой человек подхватил ось, а помощника в пальто слегка отодвинул. «Пусти, старик, я помоложе». Он и не знал, что прохожим был граф Толстой. Присочинял Гелеровский, несомненно, и розыгрыш любил. Когда он служил в театре, в труппе был актер из крестьян. Вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт в дирекцию, чтобы переслать в волость. Гелеровский перед отсылкой вписал в рубрику «Особые приметы. Скверно играет Гамлета». В новом паспорте писари так и вывели. Скверно играет Гамлета. Гелеровский дружил с Чеховым, приезжал к нему в Мелехово. «Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак, и показывая силу ломал бревна говорил не переставая чехов дал пожалуй самую точную характеристику гиляровскому он курьерский поезд остановка пять минут буфет в квартире гиляровского в столешниковом переулке висело много посредственных картин оказывается он покупал на выставках училища живописи ваяние из отчества работа не у первых учеников а у их менее талантливых товарищей объяснял свой выбор так во первых у них кроме него никто и не купит а во вторых вдохновленно они могут приободриться больше работать и все таки состояться как художники у Гелировского в доме работала кухарка писатель как то застал ее плачущую оказалось у ее матери в деревне отбирают корову за долги что делать послать деньги могут не дойти вовремя и Гелировский лично поехал в деревню выручать старуху товарищ ггилерровского по газете как то сказал Если как у писателя у него есть талант, то как у человека у него имеется гений. Гений любви. Столешников переулок упирается в улицу Петровку. Эффектное здание с колоннами попало в фильм Эльдара Рязанова «Гараж». Весь фильм снят в павильоне, но на заседание члены гаражного кооператива поднимаются именно по ступеням Министерства пищевой промышленности. Здание с эффектным портиком, было построено в 1951 году архитекторами Павлом Штеллером и Виктором Лебедевым. Эти архитекторы вместе строили павильон Центральной и Черноземной области на ВДНХ, станцию метро Проспект Мира. За здание гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте в 1951 году Штеллер и Лебедев получили сталинскую премию. Ильдар Рязанов, очевидно, считал Петровку воплощением Москвы. В фильме «Служебный роман» Режиссер поместил статистическое управление в дом на пересечении Петровки и Кузнецкого моста. По Петровке я предлагаю пройти к Рахмановскому переулку. Вход в переулок оформлен зданиями с угловыми ротондами. Угловые ротонды появились в Москве во второй половине XVIII века. Их любили Василий Баженов и Матвей Казаков. Но перед нами ротонды поздние. Протяженный участок вдоль Рахмановского переулка принадлежал Министерству финансов. Здесь, в 1907 году, архитектор Иларион Иванов-Шиц построил здание сберегательного банка. Архитектор придал финансовому учреждению форму традиционной московской усадьбы эпохи классицизма. Неглубокий парадный двор, курдонер, отделен от переулка решеткой с воротами. В глубине двора стоит основное здание, по сторонам симметричные флигели. На фасадах сочетаются классические элементы ордерной архитектуры с деталями в стиле модерн. Такой же микс использовал Иванов Шиц в самом известном своем творении – здании театра Ленком. В 1914 году тому же архитектору заказали построить еще одно здание для сберегательной кассы. Но так как архитектурная мода изменилась, Иванов Шиц проектировал строгое неоклассическое здание с угловой ротондой, оформленной сдвоенными ионическими колоннами. В советское время банковское здание занимали различные НИИ. Когда я однажды брал интервью у директора института, меня принимали в самом эффектном помещении под куполом. Круглый зал под стеклянным колпаком был эффектно окружен галереей с книжными шкафами. В конце 20 века в здании вернулись банковские учреждения. Что сейчас в верхнем кабинете, я не знаю, но надеюсь, книжные полки на круговой галерее сохранились. Напротив банковского здания в 1928 году был сооружен жилой дом по проекту архитектора Петра Кучнистова для Кооператива «Жир-Кость». Всматриваясь в это здание, понимаешь что архитектор включил в него более ранние строения. Первые три этажа фасада, выходящего на Петровку, принадлежат дореволюционному корпусу. Поверх них идет сплошной балкон четвертого этажа. Граненая угловая часть напоминает классические ротонды. В 1920-е годы в Москве разрешили кооперативное строительство. Предприятия или профсоюзы строили жилые дома для своих сотрудников. Новый шестиэтажный кооперативный дом на Петровке заселили работники парфюмерной фабрики «Новая Заря», входившей в трест «Жир-Кость». Внутренние дворы в центре когда-то почти все были проходные, а сейчас в основном перекрыты. Но пространство за бывшими корпусами сберегательного банка доступно для посторонних. Можно пройти к Неглинной улице, по Рахмановскому переулку, а можно обогнуть банковское здание и нырнуть во дворы. Внутри квартала... Спрятался спортивный комплекс «Динамо», построенный в 1957 году. Тогда где-то уже строили авангардные здания, но это сооружение встречает вас классической колоннадой. Несмотря на принадлежность силовому ведомству, вход на «Динамовский каток» в пору моего детства был свободный. Спортивный комплекс работает и сейчас, и друзья мои продолжают жить в центре, только встречаемся мы уже, не на катке. Путь дворами приведет вас к ресторану «Узбекистан». Он был открыт в 1951 году Министерством торговли Узбекской ССР, чтобы достойно представить в Москве узбекские традиции гостеприимства. С тех пор фасады и залы несколько раз перестраивали, но каждый раз над интерьерами работали мастера из Ташкента. Небольшой сквер в конце Неглинной улицы приведет нас к Трубной площади. Здесь на углу сохранилось здание ресторана Эрмитаж. Если верить Гелеровскому, то знаменитый ресторан возник вследствие пристрастия французского кулинара Люсиена Оливье и московского купца Якова Пегова к нюхательному табаку. А лучший табак в Москве, по их мнению, делал будочник на трубе. Будочник – это постовой полицейский, дежуривший в будке. Вот у этого будочника и произошло их знакомство. Повар и решили, объединившись, открыть новый французский ресторан «Эрмитаж Оливье». Бегов приобрел владение на Трубной площади, где в 1864 году архитектор Дмитрий Чичагов возвел ресторан. Здание несколько раз усовершенствовали. Последний раз в 1913 году по проекту архитектора Федора Колбе. После революции ресторан закрыли. Во время НЭПа в этом здании работала столовая кафе номер 21, а в 1925 году Здесь открыли дом крестьянина, гостиницу-столовую для приезжавших в столицу крестьян. В главном ресторанном зале устроили кинотеатр на 450 мест. Сейчас бывшее здание Эрмитажа занимает театр-школа современной пьесы. Зрительный зал украшен бурной эрмитажной лепниной, и там, где когда-то ели салат по-французски, он первоначально назывался майонез из дичи. Идут пьесы Чехова. Что закономерно, Не знаю, как салат из дичи, а ресторан «Эрмитаж» с Чехов любил, неоднократно посещал и описал в рассказах «Банкет» и «Татьянин день». Майонез из дичи в XX веке превратился в салат оливье и стал символом советской кухни. Трубная площадь разделяла солидный город банков и дорогих магазинов, где всегда жили лучшие люди, первачи, и район притонов и красных фонарей. В Москве все рядом. Вдоль неглинной улицы стоят пассажи, Элитные сандуновские бани, сберегательная касса, пересекая Трубную площадь, попадали на Трубную улицу, где стояли публичные дома. В угловом доме располагалась гостиница «Крым», подвальные трактиры который называли «Ад» и «Преисподняя». Официальных наименований этих заведений никто уже и не помнил. Сегодня на месте Крыма стоит огромный комплекс «Легенда цветного», построенный в 2011 году, по проекту Американского архитектурного бюро. В начале Рождественского бульвара в 2017 году открыли трехэтажный фуд корт назвав его «Центральный рынок». Настоящий центральный рынок, который попал в песню Юрия Висбора «Сретенский двор» и «Куда я ходил с дедушкой за медом» давно снесли. Но так хотя бы название сохранится. Сейчас это модное место, а в прошлом ночью гулять здесь было небезопасно конечно, если вы не атлет гилеровский с обязательным для обороны кастетом в кармане. В трубу, реку Неглинку, текущую в кирпичном коллекторе, бывало, спускали жертв ночных грабежей. гилеровский много писавший судебные хроники, этот район отлично знал. Открытого нападения журналист не боялся. Он с детства занимался борьбой, а во время русско-турецкой войны служил пластуном. Так в XIX веке называли разведчиков. А чтобы не одурманили, В этих местах заказывал только казенную бутылку водки, запечатанную сургучом, и крутые яйца. Шприцев в подобных заведениях не было, и отравить ужин было невозможно. На Трубной площади сходится элитная и низовая Москва. Здесь смешение архитектурных стилей. Здания XIX века соседствуют со стеклянной громадой с претенциозным названием «Легенда цветного». Мне кажется, подобное смешение – отличительная черта нашего города. Причем это касается не только архитектуры, ведь и французский майонез из дичи первоначально был красиво разложен слоями. Но к ужасу ресторатора посетители весело перемешивали содержимое и только потом начинали есть. Получался чисто московский салат оливье.